558. Сентябрь, 22. Когда говорилось о доме, разделенном в себе, принцип согласованности имел в виду. Дух над всеми оболочками, его облекающими, властвовать может только при условии гармонии и подчинения его главенству. Но обычно каждая оболочка, особенно астрал, живет своими желаниями, которые часто идут вразрез с устремлениями духа. Прошлые накопления могут способствовать как эволюции, так и инволюции духа. Согласованность заключается в том, чтобы все движения в проводниках находились в соответствии с тропою жизни, избранной духом. Человек прекрасно знает, когда он поступает вопреки велениям своего высшего я. Несоизмеримость поступков с поставленной целью разрушительна. Надо стремиться к утверждению согласованности, прежде всего в мыслях. Мысли окрашивают своим цветом все проводники. Соблюсти мысль значит упорядочить и взять под контроль все происходящее в проводниках и зависящее от воли человека. Сфера применения воли весьма широка. Можно ее упражнять как в большом, так и в малом. Элементы, входящие в состав человеческого микрокосма и подчиненные его воле подчиняются так же легко этой воле, когда с такими же элементами приходится иметь дело и в мире, и вовне. Все стихии представлены в организме человека, и овладениями внутри приводят к власти над стихиями, и во внешнем мире. Не может сидеть или ходить по воде, или укращать волны человек, не поборовший в себе эту стихию и не подчинивший ее своей А Овладение собою — основное условие могущества Духа, которое является далекой мечтой человечества.